и час ее настал скорее, нежели он думал. Воевода и пестун Ярославов, Будый, вздумал, стоя за рекою, шутить над точностью Болеслава, и хвалился проткнуть ему брюхо острым копьем своим. Король польский в самом деле едва мог двигаться от необыкновенной толщины, но имел дух пылки и бодрость героя. Оскорбленный сею дерзостью, он сказал воинам,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 вероятно, заключенную в Новогородской или другой северной области. Ярослав, устрашенный могуществом короля польского и злобую брата, думал уже, подобно отцу своему, бежать за море к варягам. Но великодушие новогородцев спасло его от всего несчастья и стыда. Посадник Коснятин, сын Добрыни Славного, и граждане знаменитые, изрубив лодки, приготовленные для князя,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 не допустила новогородцев отомстить Болеславу. Покорив Южную Россию зятю своему, король отправил назад союзное войско и развел собственное по городам Киевской области для отдохновения и продовольствия. Злодеи не знают благодарности. Святополк, боясь долговременной опеки тести и, желая скорее воспользоваться независимостью, тайно велел градоначальникам умертвить всех поляков